из слова 30 -го. Когда в Святых Писаниях находишь веру, соединенную с делами, тогда рассуждение о ней не принимай за рассуждение о правом исповедании, потому что вера, доводящая до несомненности в уповании, никогда не достигается людьми крещенными или у которых ум растлен для истины. Ибо несомненность веры в людях, высоких душою, открывается по мере того, как нравы их внимательны житию по заповедям Господним. Непрестанное изучение Писания – свет для души, потому что оно указывает душе полезные напоминания о том, чтобы остерегаться страстей пребывать в любви к Богу и в чистоте молитвы, а также начертывает пред нами мирный путь по следам святых, охранении памятований. Если памятование доброго, когда приводим это себе на мысль, обновляет в нас добродетель, то явно, что и памятование непотребства – когда припоминаем о нем, обновляет в уме нашим срамное пожелание, потому что памятование того и другого показывает и начертывает в помышлениях наших разность самых воспоминаемых вещей, как бы перстом указывает нам или на срамоту наших помыслов, или на высоту нашего жития и укрепляет в нас помыслы и движения. и десных, и шуих. Мы бываем заняты ими в тайне ума нашего, и в этом мысленном занятии изображается удел жития нашего, так что по необходимости непрестанно видим самих себя. О разных степенях любви. Любовь, возбуждаемая чем-нибудь, есть как малый светильник, питаемый елеем, которым и поддерживается свет его, или как наводняемый дождем поток, которого течение прекращается со скудением составляющей его дождевой воды. Но любовь, которая имеет виновником Бога, есть то же, что бьющий из земли источник. Потоки ее никогда не пресекаются, потому что один Бог есть источник любви. И питающая любовь не оскудевает. О том, как должно тебе молиться без кружения мыслей. Хочешь ли насладиться стихословием во время службы своей и постигнуть смысл произносимых тобою словес Духа? Отложи совершенно в сторону количество стихословий, не принимай в расчет знания меры в стихах, произноси их как молитву. Оставь обычное громогласие и выразумей, что говорю тебе и что сказано повествовательно, как написано одним из мужей, руководимых Богом. Да углубляется ум твой в изучение словес духа, пока душа твоя удивлением к домостроительству не возбудится к высоким их разумениям и через это не подвигнется к словословию или к полезной печали. И ежели есть что для молитвы, усвой это себе, и когда ум твой утвердится в этом, тогда смущение уступит свое место и удалится, ибо в рабском делании нет мира уму. И в свободе чат нет мятежного смущения. А смущение отнимает обыкновенно вкус у смысла и понятливости, и расхищает мысли подобно пиявке, высасывающей жизнь из тел с кровью их членов. И смущение, если только возможно, прилично будет назвать колесницей дьявола. потому что сатана имеет всегда обычай, подобно ездоку, восседать на ум, брать с собою кучу страстей, с ними входить в несчастную душу и погружать ее в смущение. Но пойми рассудительно и это. При стихословии псалмопения твоего не будь как бы заимствующим слова у другого, чтобы не подать мысли, будто бы дело поучения умножаешь беспрерывно и совершенно не стать далеким от почерпаемых в стихах умиления и радости. Но как сам от себя произноси слова прошения твоего с умилением и рассудительным разумением, как истинно понимающий дело свое? Отчего рождается уныние? и от чего парение ума. Уныние – от парения ума, а парение ума – от праздности, чтения и суетных бесед или от пресыщения чрева. О том, что должно не прикословить лукавым помыслом, но повергать себя пред Богом. Если кто не прикословит помыслом, всеваемым в нас врагом, но молитвою к Богу прерывает беседу с ними, то это служит признаком, что ум его обрел по благодати премудрость, что от многих дел освободило его истинное его ведение, и что обретением краткой стези, которой достиг, Присек он долговременное парение на длинном пути, потому что не во всякое время имеем мы силу так воспрекословить всем сопротивным помыслам, чтобы прекратить их. Напротив же того нередко получаем от них язву, долгое время неуврачуемую. И ты выходишь дать урок тем, кому уже шесть Тысяч лет, А это служит для них оружием, которым возмогут они поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие. Но когда и победишь ты их, и тогда нечистота помыслов осквернит ум твой, и зловоние смрада их на долгое время останется в обонянии твоем. Употребив же первый способ, будешь свободен от всего этого и от страха, потому что нет иной помощи, кроме Бога.